Глава 19 Заключение. Если б свет не был составлен из расы неблагодарных негодяев, которые разделяют с вами ваше благополучие, пока оно продолжается, и даже в то время, когда вы откармливаете их дичью и отпаиваете бургонским, смеются над вашим великодушием Я уверен, что заслужил бы доброе имя и отличную репутацию в Ирландии, где щедрость моя была безгранична, где с роскошью моего дома и моими пирами не мог поравняться ни один современный мне нобелмен. Пока длилась моя великолепие, вся страна имела полную свободу пользоваться им. В моих конюшнях стояло столько кровных скакунов, что можно бы было ремонтировать Драгунский полк. В погребах моих было столько вина, что можно бы было поить до пьяна целые округи в течение нескольких лет. Замок Линдон обратился в главную квартиру множества бедных джентльменов. Я не иначе выезжал на охоту, как сопровождаемый десятками молодых людей из лучших фамилий в государстве. Мой сын Маленький Виконт представлял собою принца. Его воспитание и манеры, даже в раннем его возрасте, показывали в нем достойного представителя двух фамилий, от которых он происходил. И, право уж я и не знаю, какие громадные надежды основывал я на этом мальчике и предавался тысяче сладостных мечтаний относительно его будущего успеха в жизни, и роли, которую ему суждено будет разыгрывать в свете. Но судьбе угодно было, чтобы я не оставил потомство и окончил свое поприще бедным, одиноким и бездетным. Конечно, я имел многие недостатки, но никто не может сказать, что я не был добрым и нежным отцом. Я любил этого мальчика страстно, даже, может быть, со слепым пристрастием, я ни в чем ему не отказывал, а с какой бы радостью пожертвовал я собою, чтоб только сохранить его драгоценную жизнь. Мне кажется, с тех пор, как я лишился его, не проходит дня, в который бы его светлое личико с пленительной улыбкой не смотрело на меня с высоты небес, куда переселился он». Не проходит дня, в который бы я не думал о соединении с ним. Смерть похитила этого прелестного ребенка на девятилетнем возрасте, в самом цвете красоты, когда он обещал так много. Память о нем так глубоко запала в мое сердце, что я никогда не мог забыть его. Его душа витала по ночам около моей одинокой подушки много раз в веселой и шумной беседе, в то время, когда бутылка переходила из рук в руки в круговую, когда раздавались и громкий говор, и громкий хохот, я задумывался и углублялся в воспоминания о нем. И теперь еще я ношу на груди моей локон его шелковистых каштановых волос — Этот локон его я унесу с собой в бедную могилу, куда скоро, без сомнения, будут положены больные старые кости барри Линдона. Мой Брайан имел удивительно бойкий характер, обуздывать который даже и я не всегда был в состоянии, а тем более мать и другие женщины, над попытками которых управлять им он часто смеялся, даже моя мать. Она называла себя мистрис Барри Линдон в честь моей новой фамилии. Не имела на него ни малейшего влияния. Из этого нетрудно заключить, какую силу воли обладал этот ребенок. Если б не эта воля, то, быть может, он жил бы и теперь. Быть может. Но зачем эти сетования? Не в лучшем ли он месте теперь? Какую бы пользу оказало ему наследство нищего, все делается к лучшему во всем воля Божья. Что ж делать, если мне, его отцу, суждено остаться в этом мире с тем, чтобы оплакивать его преждевременную смерть? В октябре месяце я отправился в Дублин повидаться с одним адвокатом и денежным человеком, приехавших в Ирландию посоветоваться со мной насчет вырубки хактонского леса, который я решился продать до последней ветки, потому что место это мне страшно опротивило, и к тому же я сильно нуждался в деньгах. В этой сделке встретились некоторые затруднения. Мне сказали, что я не имею права распоряжаться лесом. В невежественных крестьянах, населявших поместье, До такой степени возбуждена была ненависть ко мне, что бездельники отказались прикоснуться к деревьям топором, и мой агент, этот мошенник Ларкинс, писал ко мне, что его жизнь будет в опасности, если он решится на дальнейшее опустошение поместья. К этому времени роскошная мебель в Хактоне была вся распродана, а что касается до серебра, то я озаботился взять его с собой в Ирландию, И поручить его хранению банкира, который впоследствии, когда мне встретилась самая крайняя нужда в деньгах, выдал за него шесть тысяч фунтов стерлингов. Итак, я отправился в Дублин, повидаться там с английскими купцами и до такой степени умел убедить мистера Сплинта плимутского кораблестроителя и лесоторговца, что за хактонский лес он согласился немедленно выдать мне одну треть настоящей его стоимости, всего пять тысяч фунтов, которые я, стесняемый со всех сторон кредиторами, принял с удовольствием. Мистер Сплинт не встретил ни малейшего затруднения к вырубке леса. Он взял целый полк плотников и пищиков своей собственной из королевской примутской верфи и через два месяца Хактонский парк представлял собой пространство безлеснее болото Оллен. Эта поездка и эти деньги не посчастливились мне. Большую часть из них я проиграл в клубе Дели, и, следовательно, долги мои не уменьшились ни на пенни». Из всей суммы, полученной мною за Хактонский лес, осталось каких-нибудь двести фунтов, с которыми я и возвратился домой в весьма унылом расположении духа. Между тем, мои дублинские кредиторы следили за мной, и, услышав, что я проигрался, подали на меня к взысканию на несколько тысяч фунтов стерлингов. Несмотря на неудачу в игре, я купил в Дублине, согласно моему обещанию, А когда я обещаю что-нибудь, то непременно исполняю, каких бы ни стоило мне пожертвований. Маленькую лошадь в подарок милому Брайану в наступавший десятый день его рождения. Это было прекрасное животное и стоило мне порядочной суммы. Но для моего неоцененного сына я не жалел денег. Лошадь была довольно дикая, Она сшибла с себя одного из моих жокеев, который хотел было ехать на ней, и через эту попытку он сломал себе ногу. Я же ехал на ней весьма покойно почти до самого дома, но ее усмиряло мое искусство и моя тяжесть. Подъезжая к дому, я приказал отвезти ее в дом одного фермера, с тем, чтобы он хорошенько ее выездил, Брайан уже, который с нетерпением хотел увидеть маленькую лошадку, сказал, что ее приведут в день его рождения. И тогда я обещал ему взять его в отъезжие поле, а себе удовольствие познакомить прелестного мальчика с охотой, которой со временем он должен был управлять вместо своего нежно любящего отца. Но, увы, этому отважному мальчику не суждено было мчаться по полям, за красным зверем, не суждено было занять почетное место между дворянством его отечества, место, которое предоставляли ему его происхождение и гениальные способности. Я не верю ни снам, ни предчувствиям, но не могу не сознаться, что когда человеку угрожает какое-нибудь несчастье, то оно не иначе приходит, как со странными и страшными предзнаменованиями, «Леди Линдон два раза видела во сне своего сына. Но, как в это время она была чрезвычайно нервозна и раздражительна, то я не обращал ни малейшего внимания ни на ее, ни на свои собственные опасения. В минуту неосторожности за бутылкой вина после обеда я проговорился Брайану, что лошадь уже приведена и что она находится на ферме Дулана, где грум Мин выезжает ее». «Обещай мне, Брайан!» — скричала мать, — «что без отца ты не будешь ездить на ней!» «Вы бы лучше молчали, сударыня!» — сказал я, рассердясь на ее неуместную боязливость, которая проявлялась теперь в ней беспрестанно. Но вместе с тем я обратился к Брайану и прибавил «Я обещаю вам, милорд, хорошие розги!» «Если вы осмелитесь сесть на эту лошадь без моего позволения!» «Полагаю, что такое обещание не испугало мальчика, нетерпеливо желавшего испытать удовольствие прокатиться верхом на маленькой лошадке, а вероятнее всего он был уверен, что любящий отец не сдержит такого обещания» потому что на другой день, когда я после вечерней попойки встал довольно поздно, мне донесли, что Брайан вышел из дому на рассвете, прошмыгнув через комнату своего наставника. Это был Редмонд Квин, наш кузен, которого я взял на свое содержание, и я нисколько не сомневался, что Шалун ушел на ферму Дулана. Я взял большой бич и во весь опор поскакал за ним, дав себе клятву сдержать свое обещание — Но да простит меня небо! В трех милях от замка я увидел идущую ко мне навстречу печальную процессию. Крестьяне стонали и выли, как это водится в подобных случаях у ирландцев, подле вели черную лошадь под усы и, на снятой с петель двери, которую несли несколько человек. Лежал мой несчастный, мой маленький. Мой неоцененный Брайан. Да, это он. Он, в сапожках со шпорами, в малиновом кафтанчике, обшитом золотом, его ненаглядное личико покрылось мертвенной бледностью, протянув мне ручонку, Он, улыбаясь, сказал мне болезненным, умирающим голосом, «Папа, ведь вы не накажете меня». «Да, папа». В ответ на эти слова я залился слезами. Я много раз видел умирающего человека, Мне знакомый предсмертный взгляд Сражение при Коннерсдорфе, Пуля сразила маленького барабанщика, Которого я очень любил. И когда я подбежал, чтобы дать ему Несколько капель воды, Он посмотрел на меня с тем же самым выражением, С которым смотрел на меня Маленький Брайан. В этом взоре нельзя было ошибиться. Мы принесли его домой и во все стороны разослали гонцов за докторами. Но что сделает доктор? Состояние ли он оказать какую-нибудь помощь в борьбе со страшным, непреклонным, непобедимым врагом? Медики только подтвердили наше опасение, только увеличили наше отчаяние своими словами о безнадежном положении мальчика. Брайан ловко вскочил на лошадь, твердо сидел на ней, когда она бесилась и прыгала, и, наконец, преодолев ее упрямство и бешенство, направил ее через каменный забор подле дороги, на вершине этого забора лежало несколько ничем не связанных камней лошадь задела за них передними копытами и вместе с храбрым наездником опрокинулась на другую сторону маленький брайан в один момент вскочил на ноги и бросился за лошадью которая легнув его в спину вырвалась из рук и понеслась по полям но сделав несколько шагов бедный брайан упал как Расстрелянной пулей. Бледность покрыла лицо его, и крестьяне думали, что он уже умер. Несчастный ребенок пришел, однако же, в чувство, и когда ему влили в рот несколько капель вина, он не мог пошевелить ни одним членом. У него поврежден был хребет, нижняя часть всего тела находилась уже в омертвелом состоянии, когда его уложили в постель. Жизнь в другой половине недолго продержалась. Он провел с нами еще два дня, и в эти два дня тщетно утешали мы себя, тщетно поддерживали надежду на его выздоровление. В течение этого времени... Характер милого ангела, по-видимому, совсем изменился. Он просил и мать, и меня простить его за непослушание, в котором чувствовал себя виновным перед нами. Неоднократно повторял, что ему хотелось бы видеть брата своего Буллингдона, и говорил, «Булли лучше вас, папа». Он никогда так не бронится. Он учил меня многому хорошему, когда вас не было дома. Взяв руку матери мою в свои маленькие ручонки, он просил нас не ссориться и любить друг друга, чтобы мы могли встретиться на небесах, куда, по словам Булли, не принимают тех, которые бронятся. Леди Линдон была тронута до глубины души, увещаниями бедного страдавшего ангела. Не менее ее был тронут и я. Я бы желал, чтобы она доставила мне возможность следовать совету, который завещал нам умирающий мальчик. Наконец, через два дня он умер. Я лишился надежды моей фамилии «Счастья и гордости моей жизни, звена, соединявшего меня и леди Линдон!» «О, Редмонд!» — говорила она на коленях подле милого праха. «Последуем истине, высказанной этим ангелом. Исправь свою жизнь». И обходись с твоей бедной, любящей и преданной тебе женой, как советовал умирающий ребенок. Я обещал ей. Но бывают обещания выполнить которые вне человеческой власти, особенно в отношении к такой женщине, как моя жена. Впрочем, После этого печального события мы значительно сблизились друг с другом и в течение нескольких месяцев были совершенными друзьями. Не считаю за нужное говорить, с какой роскошью мы похоронили его. У дверей склепа, в который мы опустили драгоценный прах Брайана, я застрелил роковую лошадь, которая убила его. Я находился в таком бешенстве, что готов был застрелить самого себя. Если б я не страшился такого страшного преступления, то сделал бы это, и, быть может, к лучшему. Потому что какова была жизнь моя с тех пор, когда с груди моей сорвали этот пленительный цветок? Меня ожидал впереди нескончаемый ряд бедствий, обид, счастье, умственных и телесных страданий, никогда еще не выпадавших на долю человека. Леди Линдон, постоянно капризная и раздражительная, сделалась после катастрофы с нашим сыном, еще тревожнее и предалась важности с таким пламенным усердием, что в иные минуты вы бы приняли ее за сумасшедшую» ей показывались различные видения, то прилетал к ней ангел и говорил, что смерть Брайана была наказанием ей за ее пренебрежение к своему первенцу, то она видела во сне Булингдона все еще в живых, то предавалась такой глубокой горести о его кончине. Как будто она лишилась единственного и лучшего сына, тогда как Брайан сравнительно с Буллингдоном был то же самое, что Алмаз перед простым булыжником. Тяжело было видеть ее сумасбродные причуды и трудно преодолеть. В округе начали поговаривать, что графиня лишилась рассудка. Мои злые враги не заметили подтвердить молву, И присовокупить, что я был причиной ее помешательства Что я довел ее до сумасшествия Что я убил не только Булингдона, но и родного сына Уж я и не помню, чего только они не приводили в мое обвинение Их ненавистные клеветы даже и в Ирландии достигли своей цели Мои друзья стали покидать меня Как и в Англии, они начали с того, что перестали принимать участие в охоте. И когда я приезжал на конские скачки или на ярмарку, они находили причины избегать встречи со мной. Меня называли то нечестивым Барри, то линдонским демоном. Провинциальные сквайры сочиняли насчет меня удивительные легенды — Пасторы говорили, что во время семилетней войны я перерезал бесчисленное множество монахинь, что призрак Буллингдона каждую ночь посещает мой дом. Однажды на ярмарке в соседнем городе, когда я намеревался купить куртку для одного из моих лакеев, стоявший подле меня человек сказал, «Эту куртку он покупает для миледи Линдон». Из этого обстоятельства возникла легенда о жестокости моей к жене. При этом множество подробностей было рассказываемо относительно моей изобретательности мучить и терзать ее. Потеря сына производила тяжелое впечатление не только на мое сердце, как на сердце любящего отца но и вредило моим личным интересам в весьма значительной степени, потому что теперь, когда не было прямого наследника на имение Линдон, когда здоровье леди Линдон совершенно расстроилось и не было ни малейшей надежды на приращение семейства, гнусные типтофы, поставив себя в главе партии, образовавшейся с целью распространять о мне невыгодные слухи, начали употреблять тысячи средств к моему огорчению». Они вмешивались во все мои распоряжения по имениям, поднимали страшную тревогу, когда я срезал в лесу палочку, отдавал в аренду клочок негодной земли, продавал картины или посылал в переделку несколько унций серебра. Они запутывали меня в нескончаемые тяжбы, подавали жалобы лорду-канцлеру, затрудняли моих агентов в исполнении их обязанностей, словом, заставляли меня считать мою собственность за чужую и распоряжались, как им было угодно. Что еще хуже всего, они имели сношение и сделки с моей прислугой, потому-то малейшее замечание, сделанное мною леди Линдон, было известно повсюду, приятельская веселая беседа по их клевете превращалась в шумную оргию. Они увеличивали... Счет выпитых мною бутылок и произнесенных ругательств до невероятного числа. Конечно, в последнем обстоятельстве было много правды. В этом я признаюсь чистосердечно. Я человек, как говорится, старой школы. Любил пожить и поговорить, ничем не стесняясь. Но во всем, что я делал и говорил... Не было ничего дурного, как у многих негодяев, которые прикрывают свои пороки маской лицемерия. Признаваясь во всем откровенно, я не могу утаить, что употреблял всевозможные усилия и средства к отвращению козней врагов моих. Я прибегнул даже к хитрости, не вполне оправдываемой. Все мое благополучие зависело от наследника имени и состояния фамилии Линдон. Умри только леди Линдон, здоровье которой с каждым днем становилось все слабее и слабее, и я на другой же день остался бы нищим, все мои денежные пожертвования на улучшение поместья приняли бы ни за что, все долги остались бы на моих плечах, все враги мои восторжествовали бы, что для человека с благородной душой было бы убийственно. Поэтому признаюсь, Самым искренним, самым пламенным моим желанием было взять верх над негодяями, а так как я не мог это сделать, не имея наследника, то решился во что бы то ни стало приобрести его. Если б я имел его, хоть и не совсем прямого относительно моей крови, то дело приняло бы совершенно другой оборот. Я сообщил этот план леди Линдон которую заставил быть, по крайней мере, наружно самой послушнейшей женой, но, несмотря на то обстоятельство, что никогда не позволял ни одному письму ни от нее, ни к ней перейти мимо моих рук, что не позволял ей видеть никого, кроме тех лиц, которые, по моему мнению, при ее расстроенном здоровье могли составлять ей самое приличное общество, гнусные Типтофы узнали об этом плане». Протестовали против него не только письмом, но и позорными оскорбительными статьями в журналах, в которых называли меня «отцом подложных детей». Само собой, разумеется, я отвергал эту клевету, и нельзя было не отвергать ее. Я предложил встретиться с кем-нибудь из тип-топов на поле чести, с тем, чтобы доказать ему, что он бездельник и лжец, хотя, быть может и не в этом случае, но они отказались от предложения, которое принял бы всякий благородный человек. Мои надежды на приобретение наследника рассеялись совершенно. Леди Линдон сопротивлялась предложению с такой энергией, какую только может располагать слабодушная больная женщина — Она говорила, что, сделав уже одно преступление, скорее согласится умереть, чем решиться на другое. Однако ж я легко успокоил ее сиятельство. План не удался, и тщетно было бы повторять попытку. Если бы мы имели теперь дюжину законных детей, то враги мои непременно бы сказали, что они у нас приемыши». И так как дела мои находились теперь в самом дурном положении, все предприятия мои решительно не удавались. Мои земли, купленные на занятые деньги, не приносили ни малейшей прибыли. Между тем я должен был платить огромные проценты на суммы, на которые они были куплены. Я чувствовал, что сеть, опутавшая меня, становилась все плотнее и плотнее». И я не видел никакой возможности вырваться из ее петель. Вдобавок ко всем моим стесненным обстоятельствам спустя два года после смерти Брайана, моя жена, причуды и странности характера, которой я переносил в течение двенадцати лет, решилась оставить меня и уже составила план избегнуть, как она выражалась, моего тиранства. Моя мать! Единственное существо, остававшееся верным мне во время моих несчастий. И действительно, она одна говорила обо мне как должно и представляла меня в надлежащем свете. Она одна считала меня жертвой моего собственного великодушного и доверчивого характера. Моя мать, говорю я, первая открыла заговор, в котором хитрые и злобные типтофы по обыкновению были главными действующими лицами. Мистрис Барри, несмотря на тяжелый характер, была неоцененную особой для меня в моем доме, который давным бы давно дошел до совершенного разорения, если б не ее распорядительность и превосходная экономия в содержании моей многочисленной фамилии. Что касается до леди Линдон, то она была слишком элегантная леди, чтобы заниматься хозяйством. Она проводила целые дни с своим доктором или за книгами, являлась между нами только по моему приглашению, и при этих случаях между ней и моей матерью непременно возникала ссора. Мистрис Барри, напротив, имела особенный талант к управлению делами всякого рода. Она заставляла служанок ходить, как говорится, по струночке, а Лакеев исполнять свои обязанности быстро, В одно и то же время она наблюдала за бургонским в погребе и за овсом, и сеном на конюшне, за солением и вареньем, за картофелем и сенокосом, за боем поросят и домашней птицы, за прачечной и пекарней и за тысячу мелочей огромного хозяйства. Если б все ирландские домохозяйки были подобны ей, то, уверяю вас, во многих домах там, где слоями нарастает теперь пыль и паутина, Пылал бы в каминах яркий огонек. Во многих парках, там, где растет теперь один только чертополох, паслись бы стада овец и рогатого скота. Если что-нибудь спасало меня от последствий бездельничества моих врагов и моего простого, великодушного и беспечного характера, так одно только удивительное благоразумие этого неоцененного создания — Она никогда не ложилась спать, пока не водворялись во всем доме спокойствие и тишина, пока не потухали все свечи. А вы можете себе представить, что это ей стоило немалого труда при человеке с моими привычками, при человеке, у которого каждый вечер собиралось до дюжины весельчаков, хитрых бездельников и коварных друзей, как оказалось впоследствии, который пил с ними до позднего часа и который редко ложился спать в трезвом виде. Много и много раз случалось, что это добрая душа. Сама снимала с меня сапоги, сама с помощью слуг укладывала меня в постель, сама уносила свечу и поутру первая приносила мне освежающее питье, состоящее из кружки пива. В ту пору разгульная жизнь была в моде. Выпить полдюжины бутылок вина считалось делом весьма обыкновенным, Кофе и чай были предоставлены леди Линдон, ее доктору и старым женщинам, составлявшим ее общество. Мистрис Барри гордилась тем, что я пил больше всякого мужчины в округе, что я пил по ее словам, едва ли не больше моего родителя. Весьма естественно, что леди Линдон ненавидела мою мать. Впрочем, она не первая, ни она и последняя ненавидит свою свекровь. Я поручил моей матери иметь над причудами ее сиятельства строгий надзор, а это, вы можете догадаться, было одной из причин, по которым Миледи не жаловала мистрис Барри. Я, однако же, не обращал на то внимания. Помощи бдительный надзор мистрис Барри были для меня неоценены. Если б я приставил к Миледи двадцать шпионов, И тогда они не доставили бы мне той пользы, какую доставляла бдительность и бескорыстное попечение моей матери. Она спала с ключами под подушкой. От ее бдительного взора ничто не ускользало. Как тень она следила за каждым движением графини. Она знала все, что делала Миледи с утра и до вечера. Если Миледи выходила в сад, миссис Барри не спускала глаз с калитки. Если она хотела прокатиться, мистерс Барри провожала ее, и на всякий случай кареты скакали два грума в моей ливрее. Хотя Миледи не соглашалась и хотела предаваться в своей комнате угрюмому молчанию, но я убедил ее ездить в церковь по воскресным дням вместе со мной в карете-шестерней и являться на балы по случаю конских скачек, каждый раз, когда представлялась возможность не встретиться там с полицейскими приставами, которые осаждали меня дома и ловили вне его». Все это подало повод к новым клеветам. Мои завистники говорили, что я держал жену свою в заточении. Между тем, как, зная ее легкомыслие и замечая ее безумное пренебрежение ко мне и к моим родным, пренебрежение, которое начинало заменять то, что было в равной степени безумной нежностью, я должен был бдительно смотреть, чтобы она не убежала. «Оставь она меня!» И я на другой же день был бы погибшим человеком. Это обстоятельство заставляло меня и мою мать иметь над меледи самый строгий надзор. Что касается до клеветы, будто бы я хотел сделать из жены моей пленницу, то я с презрением отвергаю ее. Каждый муж обращает жену свою в пленницу до некоторой степени. Желал бы я знать, чтобы вышло из того, если б женщинам позволено было уходить из дому и приходить, когда вздумается. В этом отношении я исполнял только законную обязанность, предоставленную мужу, но с хитростью женщины ничто не может сравниться. Несмотря на всю мою бдительность, на все меры предосторожности, «Леди Линдон ускользнула бы от нас, если б я не имел на моей стороне такой же хитрой и дальновидной женщины, как и сама Миледи». Пословица «Правду» говорит, что лучший способ поймать вора — поручить это другому вору. Всякий подумает, что при всей строгости, которая окружена была Миледи, особенно когда мне известно было содержание всех писем к ее родственникам и знакомым, жившим в отдаленной части Ирландии, Леди Линдон не представлялась ни малейшей возможности иметь сношение с своими сообщниками, а между тем она вела переписку под самым моим носом и весьма тонко составляла план своего побега, как это сейчас будет рассказано. Леди Линдон постоянно имела чрезмерную страсть к нарядам, а так как все ее прихоти по этой части исполнялись беспрекословно, я не щадил на это денег, И между долгами моими, долги за модные магазины простирались на несколько тысяч. Из Дублина и в Дублин беспрестанно посылались картонки с платьями, шляпками, кружевами, фалбалами и тому подобным. Вместе с нарядами получались и письма от магазинщицы в ответ на бесчисленные заказы миледи. Все эти письма проходили через мои руки до некоторого времени без малейшего подозрения. А между тем эти-то письма с помощью симпатических чернил содержали в себе всю корреспонденцию ее сиятельства и страшное обвинение против меня. Прошло много времени, прежде чем открылась эта переписка. Дальновидная миссис Барри заметила, что перед отправлением писем к магазинщице миледи каждый раз приказывала подать себе лимон. Когда сказали мне об этом, я призадумался и, подержав над огнем одно из писем Миледи, узнал всю истину. Я представлю образчик одного из таких чудовищных писем этой несчастной женщины. Крупными буквами и с широкими промежутками между строчек писала Миледи обыкновенными чернилами заказы магазинщицы Назначала предметы нарядов, в которых нуждалась, описывала покрой нарядов, материи, из которых их сшить и прочее. Для подобного письма она употребляла несколько листов, писала о каждом предмете отдельно, собственно, для того, чтобы иметь больше пустого места для описания всех моих жестокостей и смертельных обид. Между этими строками она вела дневник своего заточения, Дневник, которым романист того времени мог бы обеспечить свою будущность, если бы достал с него копию и издал его под заглавием «Милая пленница» или «Дикий муж», или под каким-нибудь другим названием, одинаково заманчивым и в высшей степени нелепым. Вот отрывок из этого дневника. Понедельник. Вчера меня заставили ехать в церковь. Моя отвратительная, чудовищная, грубая свекровь-змея в желтой атласной шляпке с красными лентами занимала в коляске первое место. Мистер Л ехал подле коляски верхом на лошади, за которую до сих пор не заплатил капитану Гурдлстону. Нечестивый лицемер провел меня до нашей скамейки со шляпой в руке и улыбкой на лице поцеловал мне руку, когда я садилась в коляску после службы и погладил мою серую левретку. И все это для того, чтобы несколько человек, собравшихся около экипажа, видели его любезность. Впрочем, по его приказанию я сидела за чаем в кругу его приятелей, три четверти числа которых, включая его самого, были по обыкновению пьяны. Нашему капеллану, когда он кончил шестую бутылку, вымазали сажей лицо и потом посадили на серую кобылу лицом к хвосту. Ненавистная змея читала весь вечер обязанности человека, потом проводила меня в мои комнаты, заперла двери и отправилась прислуживать своему гнусному сыну, которого обожает за его развратную жизнь, как Стикоракс обожала Калибана. Посмотрели бы вы на бешенство моей матери, когда я прочитал ей последний период. Я всегда любил пошутить. Шутка моя над капелланом была справедлива, и потому мне недосадно было видеть в письмах Миледи описание всех моих проказ. Я даже не читал их, но зато старался обратить внимание миссис Барри на все, так сказать, комплименты, которыми наделяла ее леди Линдон. «Змея» было имя, под которым она значилась в этой драгоценной переписке. Иногда леди Линдон называла ее «ирландской ведьмой». Что касается до меня, то я назывался «тюремщиком», «палачом», «духом тьмы», «господствующим над ее бытием» и тому подобным. Все эти названия, хотя и обозначали мою власть и могущество, но для меня были крайне неприятны. Вот еще отрывок из темничного дневника, по которому нетрудно заметить, что Миледи, хотя и показывала вид равнодушия ко мне, но внимательно следила за всеми моими поступками и ревновала меня по-прежнему. Среда Сегодня ровно два года, как я лишилась последней надежды и отрады в жизни. Ровно два года, как милый и неоцененный Брайан отозван на небо. Соединился ли он там с своим покинутым братом, который вырос, не зная материнской любви, и которого тиранство моего мужа заставило искать спокойствие в изгнании и, может быть, самой смерти? А, быть может... Старший сын мой жив еще и теперь. Так, по крайней мере, говорит мне мое вещее сердце. Чарльз Буллингдон, приди на помощь к несчастной твоей матери, которая раскаивается в своих проступках, в своей холодности к тебе и теперь дорого платит за свои заблуждения. Но нет. Он не может быть жив. Я говорю это под влиянием моего расстроенного воображения. Вся моя надежда основывается на вас, милый мой кузен, на вас, которого некогда надеялась называть более нежным именем, моим неоцененным Джорджем. О, будьте моим защитником и избавителем. Истинным рыцарем, каким вы всегда были. Освободите меня из темницы, в которой держит меня этот варвар. Освободите меня от него. И от стикораксы, этой ирландской ведьмы, его матери». После того следуют стихи, какие любила сочинять Миледи, в которых сравнивала себя с Саброй в «Семи богатырях» и умоляла своего Джорджа вырвать ее из когтей дракона, под которым подразумевалась мистрис Барри. Я пропускаю эти стихи и продолжаю. «Тиран, господствующий надо мной, научил даже мое бедное дитя, маленького Брайана, ненавидеть меня и презирать. Он ушел на роковое катание, не повинуясь моим приказаниям, наперекор моим мольбам с тех пор. Какие страдания! Какое унижение суждено переносить мне! Я нахожусь в заточении в моем собственном доме! Мне бы следовало бояться отравы, но я знаю, что злодей имеет существенную выгоду в сохранении моей жизни. Моя смерть будет для него вестницей гибели — Между тем, я не смею встать с места, не подчиняясь надзору этой отвратительной, гнусной, жестокой тюремщицы, ужасной ирландки, которая следит за каждым моим шагом, как преступницу меня запирают на ночь в моей комнате и позволяют оставлять ее только по приказанию мужа, и то для того, чтобы присутствовать при его оргиях с его грубыми товарищами и слушать противный, пьяный разговор. В его поступках нет уже и тени супружеской верности. Нет этой тени в жизни того, который клялся, что только я одна могла привязать его к себе, могла очаровать его. Теперь он водит перед самыми моими глазами своих гадких любовниц. Он хотел уговорить меня принять чужое дитя за законного наследника моих имений. «Нет!» Этого я никогда не сделаю. Ты и один только ты, мой Джордж, мой ранний друг, будешь наследником всех имений Линдона. А -а -а! Почему судьба не соединила меня с тобою вместо этого гадкого человека, который держит своей железной воле и отравляет жизнь несчастной Калисты? Таким образом, леди Линдон продолжала писать письма, употребляя на каждое несколько листов, И самый мелкий, сжатый почерк предоставляю читателям моим, предубежденным против меня, судить, справедливо ли я называл писательницу подобных документов легкомысленным тщеславным созданием, не должен ли я был внимательно следить за ее поступками и принимать меры предосторожности. Я бы мог представить на усмотрение читателей нескончаемые рапсодии ж лорду Джорджу Пойнингсу, старинному предмету страсти миледи, в которых она называла его самыми нежными именами и умоляла его сыскать убежище от ее притеснителей. Но эти послания, я знаю, утомят читателя, как утомило бы меня, если б я вздумал переписывать их. Скажу только, что эта несчастная леди писала... Чепухи гораздо больше, чем она воображала. Она постоянно читала романы, сравнивала свое положение с сентиментальными героинями этих романов и, не имея вовсе души, прикидывалась способной любить страстно и постоянно. Многие ее сочинения дышат нежной страстью. «У меня есть элегия на смерть ее Балонки, самое милое и патетичное из ее произведений – Есть трогательное послание к Бетти, ее любимой горничной, записки к ключнице после ссоры с нею, письма к своим знакомым, которых называла неоцененными и единственными друзьями и забывала их при первом новом знакомстве. Что касается до любви к своим детям, то из приведенного письма читатель, вероятно, заметил, до какой степени развито было в ней истинное материнское чувство». Самые слова, которыми она упоминает о смерти старшего сына, обличают ее эгоизм и ее ненависть ко мне. Она вызывает его из могилы для личных своих интересов. Если я строго обходился с этой женщиной, если удалял ее от льстецов, поселявших раздор между нами, если держал ее на заперти для избежания скандала, то кто станет винить меня?» «Ни одна женщина не заслуживала в такой степени сумасшедшую рубашку, как Миледи Линдон. Я знавал людей со связанными руками и бритыми головами, которые не делали глупостей в половину против этого безрассудного, тщеславного, нелепого создания. Мистерс Барри приходила в бешенство от обвинений против меня и против своей особы, так что большого труда стоило успокоить ее» и не обнаружить перед леди Линдон, что тайна ее нам известна. Я непременно хотел узнать, далеко ли она зайдет в своих умыслах и до какой степени будет простираться ее хитрость. Любопытство мое усиливалось с каждым письмом. Картины, в которых она изображала мое обхождение с ней, привели бы вас в ужас». Я не в состоянии исчислить всех чудовищных поступков, в которых Миледи обвиняла меня. Не могу выразить бедствие и голод, который она будто бы переносила, тогда как она жила в замке Линдон в полном довольстве, что доказывалось ее чрезмерной толстотой. Чтение романов и тщеславия совершенно расстроили ее рассудок. После каждого грубого слова — Она заслуживала их по несколько тысяч в один день. Меледи писала, что я предавал ее пытки. После легкого спора с моей матерью с ней делались истерические припадки, причиной которых, по словам ее, была моя мать. Наконец, она стала выражать намерение лишить себя жизни. Превосходно зная ее характер, а также и то, что ни одна женщина в мире не имела менее миледий расположения наложить руки на свою драгоценную жизнь. Я не старался принимать предосторожности в этом отношении и не припрятывал ни лишних ножей, ни подвязок и предоставил в полное ее распоряжение всю аптеку ее доктора. Между тем угрозы лишить себя жизни имели надлежащее действие в той стороне, куда они были адресованы. Картонки из модного магазина стали прибывать чаще прежнего, и счета, присылаемые к миледи, содержали в себе уверение в скорой помощи. Рыцарь Лорд Джордж собирался увести свою кузину, удостоив меня при этом известным комплиментом, выражая надежду вырвать кузину свою из когтей самого гнусного негодяя, служащего позором всему человечеству, и потом принять меры к нашему разводу вследствие моих бесчеловечных поступков. Родственник, о котором я упоминал, мой крестник и домашний секретарь, мистер Редмонд Квин, списывал для меня копии со всей этой драгоценной переписки. Это был сын Норы, которого я в порыве великодушия принял к себе в дом, обещая дать ему воспитание в Оксфордском университете и обеспечить его будущность. Но после двухлетнего пребывания в университете его исключили из списков студентов за невзнос денег, следующих за воспитание. Оскорбленный таким грубым поступком со стороны университетского начальства, я приказал молодому человеку прибыть в замок Линдон, и здесь он сделался полезным мне в различных отношениях. Он был наставником и воспитателем моего милого, неоцененного, незабвенного Брайана. Впрочем, надо правду сказать, не любил беспокоить книги. После его смерти молодой человек сводил счета мистрис Барри, снимал копии с нескончаемой переписки с моими адвокатами и агентами, играл по вечерам в пике или багемон, со мной и с моей матерью, иногда аккомпанировал на флажалете игре Миледи Линдон на клавикордах читал ей французские и итальянские романы. Моя бдительная старушка-мать постоянно сердилась, когда Миледи и мистер Квин начинали говорить на котором-нибудь из этих двух языков, не понимая ни слова, из Брэди приходила иногда в бешенство и говорила, что верно они замышляют какие-нибудь козни». «Леди Линдон находила особенное удовольствие говорить с Квином в присутствии матери моей непременно на одном из этих языков. Я совершенно был спокоен насчет его верности, потому что я содержал его своими благодеяниями и, кроме того, имел множество доказательств его преданности. Он однажды принес мне три письма лорда Джорджа в ответ на жалобы миледи», Три письма, скрытые в переплете какой-то книги, присланной к Миледи для прочтения. Он и Миледи нередко ссорились между собою. Она любила подсмеиваться над его походкой и манерами. В минуты мрачного расположения духа она не хотела сидеть за одним столом с внуком портного. «Пришлите мне, кого вам угодно, только не этого отвратительного квина!» говорила она, когда я предлагал ей развлечься чтением французских книг или музыкой. Как нечасто ссорились мы друг с другом. Но не думайте, однако, что ссоры наши были беспрерывны. От времени до времени я был очень внимателен к ней. Иногда в течение целого месяца мы были превосходными друзьями. Потом недели две мы ссорились». После этого Миледи на целый месяц удалялась в свои апартаменты. Все эти домашние происшествия заносились в темничный дневник. Чудная вещь этот дневник. Иногда Миледи писала в нем «Мой зверь был сегодня необыкновенно ласков» или «Мой тиран сегодня удостоил меня своей улыбкой». От этих милых выражений она вдруг переходила к выражениям глубокой ненависти. В отношении матери моей словами леди постоянно дышали презрением и злобой. Об ней она отзывалась так. «Змея сегодня нездорова! Я благодарила бы небо, если бы она совсем издохла!» И так далее. Подобные выражения поддерживали вместе с Барри бешенство и удвоивали ее бдительность. Дневник во многих местах был писан по-французски или итальянски, и в переводе этих мест Квин оказывал мне величайшую услугу. Во французском языке я приобрел некоторые сведения еще в бытность мою в военной службе, но в итальянском ровно ничего не смыслил, и от души был рад услугам столь верного и недорогого переводчика. Этот верный и недорогой переводчик, этот крестный сын, родственник семейства которого и его самого я облагодетельствовал, вздумал было изменить мне. В течение нескольких месяцев он находился в союзе с неприятелем против меня. Я полагаю, что причиной, почему они не бежали раньше, был недостаток величайшим двигателей измен всякого рода. Недостаток в деньгах, в которых во всех частях моего управления была горестная пустота, Но с помощью бездельника, моего крестного сына, приезжавшего в замок без всякого подозрения, Миледи достала значительную сумму. План побега приводился в исполнение под носом у нас. Уже нанята была почтовая карета, и все-все было подготовлено, а я ничего не знал, ничего не подозревал. Простой случай открыл мне план их побега. Один из моих лакеев имел хорошенькую дочь, А эта хорошенькая девочка была неравнодушна к молодому парню, который привозил письма в замок Линдон. Молодец этот рассказал своей красотке о том, как он привез из города мешок денег мистеру Квину, и что ему, тому почтарю, приказано привести почтовую карету к противоположному берегу озера, к известному часу. Мисс Руни, не имевшая от меня никаких секретов, сообщила весь этот рассказ, и стала расспрашивать, какой план составлен у меня, какую бедную несчастную девушку намерен я увести в карете, которую я нанял, обольстить деньгами, которые мне привезли из города. Вся тайна раскрылась мне в один момент. Я убедился, что человек, которого лелеял я как родного сына, намеревался изменить мне». Сначала я хотел схватить преступников при самом побеге, полуутопить их в шлюпке, в которой должны они были переплыть через озеро и застрелить молодого изменника перед глазами Миледи, но по некоторым размышлении оказалось очевидным, что весть о побеге произведет шум во всем округе, возбудит негодование в народе и не доставит мне ничего хорошего» поэтому я принужден был заглушить в душе своей справедливое негодование и удовлетвориться уничтожением гнусного заговора в самом его начале. Леди Линдон на коленях умоляла меня простить ее. Она призналась во всем, давала клятву не повторять подобной попытки и говорила, что раз пятьдесят собиралась признаться мне во всем но боялась только гнева моего на молодого человека, ее сообщника, который действительно был виновником ее решимости на такое предприятие. Ложь проглядывала в каждом слове миледи, но я принимал все за истину. Я попросил ее сиятельство написать кузену лорду Джорджу, который снабдил ее деньгами и устроил план побега, написать в немногих словах, что она отказывается от намерения прокатиться с ним по Ирландии, и чтоб, по расстроенному здоровью ее дорогого мужа, она предпочла остаться дома и присмотреть за ним. В конце этого письма я прибавил несколько строк, изъяснив в них, что Милорд своим посещением замка Линдон доставил бы мне величайшее удовольствие, и что я давно желаю возобновить знакомство с ним, служившая в былые времена для меня источником наслаждения, я бы вменил себе в особенное удовольствие и честь встретиться с ним в окрестностях замка Линдон, прибавлял я в заключение. Полагаю, что он понял это выражение весьма хорошо. Я хотел сказать этими словами, что моя пуля или шпага пронзит его при первой встрече с ним. После этого кроткого увещания Я имел сцену с моим вероломным племянником, но он показал мне смелость и одушевление, которым я совсем не приготовился. «Чем же я обязан вам?» сказал он, когда я сделал ему несколько упреков в его неблагодарности. «Я трудился для вас так, как никто не стал бы трудиться. Я трудился для вас без всякого возмездия» заставляя меня исполнять ваши приказания, против которых возмущалась моя душа, сделав из меня лазутчика при вашей несчастной жене. Вы сами же вооружили меня против себя. Даже наше родство не давало мне силы равнодушно смотреть на ваше обхождение с миледи. Я старался помочь ей убежать от вас. Я повторю то же самое еще раз, если представиться к тому удобный случай». «Перестаньте!» — говорил он, когда я в припадке бешенства хотел задушить его. «Неужели вы хотите убить человека, который некогда спас жизнь вашего любимого сына, который всеми силами старался избавить его от преждевременной гибели, в которую вовлекал его развратный отец? Но милосердному небу угодно было принять участие в этом деле и взять малютку к себе» из этого дома, исполненного зла и преступлений. Я бы оставил ваш дом несколько месяцев тому назад, но выжидал случай избавить от вашего тиранства эту несчастную леди. Не забудьте, сэр, я не женщина. Ваше бешенство не страшно мне. Ваши слуги любят меня больше, чем вас. Дотроньтесь только до меня, и они восстанут и пошлют вас на галеры, которых вы вполне заслуживаете». Я прервал эту речь, пустив в голову молодого джентльмена графин с водой, который попал так метко, что оратор упал замертво. После такого подвига я удалился в свою комнату подумать о том, что было мне сказано. Действительно, молодой Квин спас жизнь маленького Брайана, который до самой кончины своей был страстно привязан к нему. «Любите Редмонда, папа!» Это были почти последние слова несчастного мальчика, и я обещал ему на его смертном одре исполнить эту просьбу. Справедливо также и то, что грубое обхождение с ним крайне не понравилось бы моей челяди, которая была привязана к нему. Я часто пил с моими челядинцами, Я обходился с ними фамильярнее, чем следовало бы человеку моего звания. Несмотря на то, я знал, что эти мерзавцы не любили меня и беспрестанно на меня роптали. Впрочем, молодой джентльмен избавил меня от труда придумать наказание за его неблагодарность. Он избавился от влияния моего на его участь самым простым образом, а именно, обмыв и перевязав разбитую голову. Лишь только чувства возвратились к нему — Он взял лошадь и выехал из замка, не сказав никому куда и зачем, и, оставив лошадь на другом берегу озера, умчался в той самой карете, которая ожидала леди Линдон. В течение продолжительного времени я не видел его и не слышал о нем, и теперь, когда его не было в нашем доме, я перестал считать его за опасного врага. Но хитрость женщины такова». Что, мне кажется, ни один человек, будь он хоть сам Макиавель, не в состоянии избегнуть ее, я уже имел верное доказательство измены Миледи ненависти ко мне, а между тем, несмотря на все мои предосторожности и бдительность моей матери, Миледи успела обмануть меня. Если я следовал бы советам доброй мистрис Барри, которая, как говорится, чуяла опасность издалека, то, конечно, никогда бы не попал в западню, приготовленную на моей дороге, и просто, и удачно. Отношения Миледи Линдон ко мне были довольно замечательны. Ее жизнь проходила в каком-то сумасбродном колебании между любовью ко мне и ненавистью. Если я был ласков и внимателен к ней, что случалось нередко, то Миледи готова была сделать для меня все, что было в ее власти — и до такой степени бывало пламенно в доказательствах своей любви, как в другие минуты в изъявлении ненависти. Я знаю свет довольно хорошо, и потому могу утвердительно сказать, что женщине нравится небольшая строгость, и муж, употребляя власть свою надлежащим образом, нисколько не теряет в ее уважении. Я довел миледи до такого повиновения мне» до такой привязанности и боязни, что, когда я улыбался, она считала это за эру своего счастья. Когда я кликал ее, она подбегала ко мне и ласкалась, как собака, во время непродолжительного моего пребывания в школе. Я помню, как трусы товарищи мои хохотали над каждой шуткой школьного учителя. Или тоже в полку, когда какой-нибудь сержант начинал шутить, то все рекруты скалили зубы, Благоразумный и энергический муж непременно доведет жену свою до этого рода дисциплины. Моя высокородная жена целовала мне руку, снимала с меня сапоги, исполняла все мои требования и приказания как служанка, и тот день, когда я находился в хорошем расположении духа, был для нее днем праздничным». Может, статься я уж слишком вверился в продолжительность этого повиновения и забыл, что самое притворство и лицемерство, составляющие часть такого повиновения, нередко служат, собственно, для того, чтобы легче и вернее обмануть вас. После неудачи милледии в последнем ее предприятии, неудачи, представлявшей мне бесчисленное множество случаев подсмеяться над ней, мне бы следовало усилить надзор за нею, Но она своей хитростью и притворством рассеяла во мне все подозрения относительно преступности своих намерений. Однажды, когда я шутил с ней и спрашивал ее, не хочет ли она еще раз прокатиться по Ирландии, не нашла ли она другого обожателя и прочее, и прочее, меледи вдруг залилась слезами и, схватив мою руку, вскричала с пламенным энтузиазмом. «Ах, Барри, ты знаешь очень хорошо, что кроме тебя я никого не любила!» Одно ласковое слово твое делало меня счастливой. Одна улыбка твоя заставляла меня забывать минутный гнев. Разве я не представила несомненных доказательств моей преданности к тебе, предоставив в твое полное распоряжение богатейшее поместье в Соединенных Королевствах? Разве я раскаивалась в этом? Разве я упрекала тебя за твою расточительность? «Нет». Я не в силах была сделать этого, потому что любила тебя слишком пламенно. Люблю теперь и буду любить до последней минуты моей жизни. С той поры, когда впервые мы встретились друг с другом, я почувствовала непреодолимое к тебе влечение. Я видела твои дурные качества. Я отрепетала от твоей жестокости, но не могла не любить тебя». Я вышла замуж за тебя, сознавая, что рискую своей участью и поступаю вопреки рассудку и долгу. Каких еще жертв ты хочешь от меня? Я готова сделать все, лишь бы ты только любил меня или, по крайней мере, кротко обходился со мной. В этот день я был в особенно хорошем расположении духа, и между нами состоялось примирение». Миссис Барри, услышав эту речь, торжественно предостерегла меня и говорила «Смотри, Барри, в голове этой хитрой плутовки есть какой-нибудь новый план». Старая леди говорила правду. Я попал на крючок, на который ее сиятельство хотело поймать меня. И поймала. Я вел с одним человеком переписку насчет денег, в которых имел крайнюю необходимость. Но со времени нашего согласия относительно наследника Миледи решительно отказалась подписывать бумаги в мою пользу, а без ее имени, я, к сожалению, должен сказать, моя подпись ничего не значила. Ни одной гинеи не мог я достать от лондонских или дублинских банкиров. Не мог я даже залучить их в замок Линдон после неудачной сделки с старым жидом Соломоном, который привез мне деньги и у которого на возвратном пути из замка отняли мой вексель, никто из денежных людей не решался показываться в стенах моего дома. Поземельные доходы наши находились в руках кредиторов, и я не мог получить от этих бездельников суммы денег, необходимой на уплату долга в мой погреб. Наше имение в Англии, как я уже сказал, было тоже все в долгу, и на каждое мое требование денег от моих адвокатов и агентов получал ответ, что они сами будут рады, если я пришлю им хоть небольшую сумму на удовлетворение вновь поступавших взысканий. Наконец, я с удовольствием получил письмо из Лондона от одного из агентов, в котором он извещал меня о возможности занять требуемую мною в девяносто девятый раз сумму. В письмо вложено было другое письмо от известного банкира в лондонском Сити, который вызывался вывести меня из затруднительного положения, если я отдам на продолжительное время в арендное содержание одной из наших имений, и при том с тем условием, если миледи Линдон изъявит без всякого с моей стороны принуждение, полное свое согласие. Прочие условия этой сделки были до такой степени выгодны для меня» что я видел в этом предложении искреннее желание угодить мне, а так как Миледи находилась со мной в хороших отношениях, то мне не представлялось большого труда убедить ее собственноручно написать банкиру, что она совершенно согласна на все предлагаемые условия и готова дать необходимый документ за своей подписью. Это предложение было очень кстати. Оно подавало мне большие надежды. Я не хочу надоедать читателям описанием моих долгов и тяжебных дел, которые в это время были так громадны и запутаны, что я сам не знал, до какой цифры они простирались. К тому же настоятельные требования кредиторов сводили меня с ума. Достаточно сказать, что я не имел ни денег, ни кредита. Я жил в замке Линдон, ничего не покупая, потому что у меня было все свое. Мясо, хлеб, торф, картофель. Мне оставалось только стеречь леди Линдон в стенах замка и беречься полицейских агентов за стенами. В течение двух лет, с тех пор, как я получил в Дублине деньги и проиграл их, к величайшему разочарованию моих кредиторов, я не смел показаться в столицу Ирландии и выезжал только, и то весьма редко, в главный город нашего округа. Хороший заем поэтому представлял мне блестящую перспективу, и я с восторгом спешил воспользоваться предложением банкира. Через несколько времени на письмо леди Линдон прибыл ответ от банкира, в котором говорилось, что если ее сиятельство подтвердит письменное свое извещение из изустно в его лондонской конторе в улице Биргип, тогда... По осмотре ее имения дело будет покончено. Посетить замок Линдон он не решался, по случаю неприятного приключения с дублинским банкиром. Этот намек относился до меня. Но человек бывает иногда поставлен в такое положение, что лишается всякой возможности отвергать какие-либо условия. Так точно было и со мной. Я так нуждался в деньгах, что готов был дать обязательство самому дьяволу, лишь бы только он доставил мне значительную сумму. Я решился ехать в Лондон и взять с собой графиню. Тщетно миссис Барри упрашивала меня и предостерегала. — Поверь мне, — говорила она, — тут есть какая-нибудь хитрость. Ты погиб, лишь только... Едешь в этот нечестивый город, тогда как здесь ты можешь прожить годы и годы. Пей себе вино, да бей стекла, сколько душа угодно. В Лондоне тебе уж не будет такого раздолья. Я уверена, что первая весть о тебе будет вестью о твоем аресте». И в самом деле... «Редмонд, зачем ехать в Лондон?» — говорила жена моя. «Я счастлива и здесь, и надеюсь быть счастливой, если ты всегда будешь таким же добрым, как теперь. Мы не можем показаться в Лондоне как следует. Небольшие деньги, которые ты получишь, скоро и незаметно пройдут мимо рук, как это бывало и прежде. Сделаемся ты, а пастушко, моя пастушкой, станем смотреть за нашими овечками и будем счастливы». Сказав это, она поцеловала мне руку. Между тем мать моя беспрестанно говорила «Ха-ха-ха! Тут есть какая-нибудь хитрость! Непременно есть!» Я сказал жене, что она глупенькая, что она ничего не понимает в денежных делах. Мистер Барри приказал не беспокоиться и поспешно сбирался в дорогу, не принимая увещания остаться ни с той, ни с другой стороной, «Но где мне достать денег на поездку?» «Вот вопрос», невольно заставлявший меня призадуматься. «Вопрос этот разрешила моя добрая мать, всегда готовая помочь мне в затруднении, и в настоящем случае представила в мое распоряжение 60 гиней, составлявших весь наличный капитал Барри Линдона, владетеля замка Линдон. Барри Линдона, женатого на графине имение которого приносили двадцать тысяч фунтов стерлингов годового дохода. Вот до чего довела моя расточительность. Признаюсь откровенно, а больше всего мое безрассудное доверие, бездельничество моих приятелей и ненависть ко мне родственников Миледи. Само собой, разумеется, мы поехали весьма скромно. Не дали знать в округе о нашем отъезде — И не простились даже с нашими соседями. Блистательный мистер Барри Линдон и его высокородная супруга доехали до Ватерфорда в наемной карете в пару лошадей под именами мистера и миссис Джонс. Там сели на корабль и благополучно прибыли в Бристоль. Когда человек имеет в виду какую-нибудь цель, «О, как легко и приятно совершается его путешествие!» Мысль о получении денег поддерживала во мне хорошее расположение духа, и моя жена, склонясь ко мне на плечо в почтовой карете по дороге в Лондон, говорила, что это была самая приятнейшая поездка со времени нашей свадьбы. Наконец ночью мы остановились в Ридинге, откуда я немедленно послал записку к моему агенту который говорил о желании увидеться с ним на другой же день, просил его нанять мне квартиру и поспешить приготовлениями к денежному займу. Миледи и я согласились уехать во Францию, дождаться там лучших времен, и в тот вечер за ужином составили тысячу планов относительно наших удовольствий и сбережения денег. «О, женщина, женщина!» когда я вспомню улыбки и ласки леди Линдон. какой счастливицей казалась она в тот вечер! Какая невинная доверчивость проглядывала во всех ее словах и поступках! Какими нежными именами она называла меня! Не могу надевиться лицемерию! Впрочем, никто другой не станет удивляться, что доверчивый и простодушный муж, как я, сделался жертвой такой страшной обманщицы!» Мы приехали в Лондон в три часа, и за полчаса до назначенного времени наша карета подъехала к подворью Грей. Я без всякого затруднения нашел квартиру мистера Тевеля. Мрачным вертепом показалась мне эта квартира, и в недобрый час вошел я в нее. В то время, когда мы поднимались по грязной задней лестнице, освещенной тусклой лампой, и печальным светом серого лондонского неба. Жена моя казалась чрезвычайно взволнованную. «Редмонд!» — сказала она, когда мы подошли к дверям. «Не входи сюда! Сердце говорит мне, что здесь ожидает тебя какое-то несчастье. Время еще не ушло. Воротимся назад в Ирландию. Куда тебе угодно!» И, приняв перед дверью трагическую позу, она протянула мне руку. Я тихо оттолкнул ее в сторону. Леди Линдон, сказал я, вы старая дура. Старая дура? сказала она. И вместе с этим дернула за ручку звонка. Дверь отворилась, и перед нами явился джентльмен в напудренном парике. Скажите, что Леди Линдон здесь. И проскочив в коридор, она ворчала. Старая дура. Старая дура. Слово «старая» крайне не понравилось миледи. Я мог употребить всякий другой эпитет, и она бы не обиделась. Мистер тепвелл сидел в своем пыльном кабинете, окруженный свертками пергамента и жестяными ящиками. Он встал и поклонился, ее сиятельству предложил стул, а мне только указал на него. Меня удивил такой грубый, такой оскорбительный прием. После того он удалился в боковую дверь, сказав, что воротится через минуту. И действительно, через минуту он воротился сопровождаемый, как вы думаете, кем? Другим адвокатом, шестью вооруженными констеблями в красных мундирах, милордом Джорджем Пойнингсом и его тетушкой леди Джен Пекуяр. Миледи, увидев предмет своей старинной любви, бросилась в его объятия с истерическими выражениями восторга, назвала его своим освободителем, своим храбрым рыцарем. Потом обратилась ко мне с бранью, которая привела меня в недоумение. «Вот вам и старая дура!» — говорила она. Эта дура перехитрила самое хитрое вероломное чудовище в свете. Да, я была дура, когда выходила замуж, отказав в руке моей другому достойнее и благороднее вас. Я была дура, когда, забыв имя и высокое происхождение мое, решилась вступить в брак с авантюристом неизвестного рода. Я была дура, когда переносила терпеливо самое чудовищное тиранство. Позволяла разорять мое состояние. Жила вместе с женщиной такой же подлой и низкой, как вы сами. «Ради Бога, перестаньте!» — скричал адвокат. И с этим восклицанием спрятался за группу констеблей, заметив грозный мой взгляд, который не нравился этому негодяю. Мне кажется, если бы он приблизился ко мне Я разорвал бы его на клочки Между тем, миледи, задыхаясь от злости и бешенства Продолжала поносить меня А мою мать в особенности Начиная и оканчивая каждую свою сентенцию Словом «дура» Вы не договариваете, миледи? Заметил я с горечью Я назвал вас Старой дурой Я нисколько не сомневаюсь, сэр что вы делали все, что могут делать одни только низкие и подлые люди. Возразил лорд Пойнингс. Эта леди в настоящее время находится под защиту закона, под покровительством своих родственников и уже более не будет бояться вашего тиранства. Но вас ничто не может защитить проревел я, как благородный человек и как человек, который уже однажды отведал вашей крови. Я хочу узнать теперь и узнаю, есть ли кровь в вашем сердце. Запишите его слова. Констебли, заставьте его замолчать, скричал адвокат из-за шеренги вооруженного отряда. Я не хочу морать моей шпаги. «Кровью такого негодяя!» — сказал милорд, прибегая вместе с адвокатом к той же самой защите. «Если этот бездельник останется в Лондоне, то полиция возьмет его как уличного мошенника и плута». Эта угроза заставила меня содрогнуться. Я знал, что здесь бесчисленное множество кредиторов ловило меня и что однажды, очутившись в тюремных стенах, Мое положение было бы безвыходно. Скажите, где тот человек, который осмелился бы взять меня? — скричал я, обнажив шпагу и приняв оборонительную позу. — Пусть он подойдет ко мне. И ты, ты, подлый хвостун, подходи ко мне первым, если только в тебе есть душа. — Мы не намерены брать вас, — сказал адвокат. При этих словах Миледи, ее тетка и отряд констеблей расступились. — Милостивый государь, мы не хотим взять вас. Напротив, мы отпустим вас за границу с хорошими деньгами. Только, пожалуйста, оставьте в покое ее сиятельство и избавьте наше отечество от такого разбойника, сказал Милорд, удаляясь в боковую дверь. Адвокат последовал за ним, и я остался в его кабинете один с шестью вооруженными с ног до головы полицейскими агентами. Теперь я уже был совсем не тот человек, когда со шпагой в руке отправил бы на тот свет из шести, по крайней мере, трех. Я упал духом. Миледи Линдон совершенно победила меня. «Неужели и в самом деле...» Пробудилось в ней раскаяние, когда она остановилась у дверей конторы адвоката и упрашивала меня воротиться назад. Неужели в груди ее осталась искра любви ко мне? Ее поведение подтверждало мои предположения. На этих предположениях основывались теперь все мои надежды, и я положил шпагу на контору адвоката. «Джентльмены», — сказал я, — «Я не хочу прибегать к насилию. Объявите мистеру Топвелю, что я готов говорить с ним, когда ему угодно». С этими словами я сел на стул и, приняв покорный вид, скрестил руки на груди. «Кто бы теперь узнал во мне Барри на старинных дней?» Я читал в одной старой книге о карфагенском полководце Анибале, который, одержав победу над римлянами, поместил войска свои, храбрейшие в мире, в каком-то городе, где они до такой степени предались роскоши и удовольствиям жизни, что в следующую кампанию потерпели совершенное поражение. Так точно и со мной. Во мне уже не было той отваги, силы и храбрости, которыми обладал я, будучи юношей. В шестнадцати лет я уже дрался на дуэли, а шесть лет спустя участвовал во многих кровопролитных сражениях. Теперь в тюрьме флит, где пишу эти строки, какой-то ничтожный бездельник смеется надо мной, придирается ко мне, вызывает на кулачный бой, и я не смею дотронуться до него. Но я упреждаю мрачное событие истории моего уничижения. Я нанял квартиру в кофейном доме близ подворья Грей, сообщил адрес мистеру Топвелю и с нетерпением ждал его посещения. Он явился, наконец, и принес с собой условия, предложенные друзьями леди Линдон. Мне назначалось ежегодно 300 фунтов стерлингов с тем, если я буду жить за пределами трех Соединенных Королевств при первом моем появлении в Англии или Ирландии. Я лишался и этой ничтожной суммы. Мистер Топвелл объявил мне, что оставаясь в Лондоне, я непременно попаду в тюрьму, что кредиторы следят за мной повсюду, и что я ни на шиллинг не имею кредита. Все это и без него я знал очень хорошо. Он дал мне ночь на размышление, сказав, что если я соглашусь, то четверть определенной суммы будет выслана немедленно в тот заграничный порт, который я укажу. Что оставалось делать бедному, одинокому, убитому горем человеку? Я принял предложение и через неделю был опубликован лишенным покровительства законов. Бездельник Квин, как я узнал впоследствии, был виновником моего изгнания. Это он придумал привести меня в Лондон. Он предлагал этот план с самого начала — Но ее сиятельство, любившая во всем романтичность, отдала предпочтение побегу из замка. Об этой измене сообщила мне мать. И в то же время вызывалась приехать ко мне и разделить со мной одинокое мое изгнание, но я отказался от такого предложения. Она оставила замок Линдон вскоре после моего отъезда. Безмолвие и пустота водворились в том месте, которое во время моего пребывания отличалось гостеприимством и роскошью. Мать моя полагала, что уже больше никогда не увидит меня и потому жестоко упрекала меня, что я невнимателен к ней. Но в том и другом случае она ошибалась. Она очень постарела и в настоящее время сидит подле меня и вяжет чулок. В соседнем доме через дорогу от тюрьмы она занимает небольшую комнатку и с фунтов стерлингов годового дохода, который она умела скопить при своем благоразумии, мы поддерживаем наше жалкое существование, совершенно недостойное знаменитого и фешенабельного Барри Линдона. Здесь оканчивается личное повествование мистера Барри Линдона. Смерть прекратила жизнь повествователя. Он прожил в тюрьме Флит девятнадцать лет и умер, как значится в тюремной летописи, от белой горячки. Его мать достигла глубокой старости. Местные старожилы рассказывают, что между матерью и сыном беспрерывно бывали ссоры. Наконец, от привычки ежедневно напиваться до пьяна, Барри впал в слабоумие. Старуха ухаживала за ним, как за ребенком. Бывало, он плакал, когда в известное время не давали ему рюмки коньяку. К сожалению, мы не имеем данных для описания образа жизни его на материке после разлуки с леди Линдон. Надо бы что он принялся за прежнее ремесло игрока и играл без прежнего успеха. Спустя несколько времени после изгнания Он тайком приехал в Англию и сделал тщетную попытку выманить несколько денег от лорда Джорджа Пойнингза, грозя в противном случае распубликовать его переписку с леди Линдон и тем расстроить его брак с мисс Драйвер, наследницей несметных богатств, девицей строгих правил и владетельницей огромных сахарных плантаций Вест-Индии с несколькими тысячами душневольников». Тогда Барри чуть-чуть не попал в руки полиции, которую лорд Джордж направил на него. Лорд Джордж хотел было прекратить пенсию, но миледи Линдон не согласилась на эту меру и разошлась с милордом, лишь только он женился на Вестинской леди. Старая графиня воображала, что ее прелести были вечны и что она по-прежнему была влюблена в своего мужа. Она жила в бате. Ее имения тщательно сберегались благородными родственниками-типтофами, которым переходили они в наследство за неимением прямых наследников. Барии имел на эту женщину такое сильное влияние, что он почти убедил ее ехать за границу и жить вместе с ним, как вдруг планы их обоих были совершенно разрушены появлением особы, которая уже много лет считалась умершей. Это был никто иной, как Виконт Буллингдон, который как будто нарочно вышел из могилы, к величайшему изумлению всех вообще, и его родственника Типтофа в особенности. Этот молодой нобельмен явился в Баткотчиму с письмом, в котором Барри грозил обнаружить связь лорда Джорджа с леди Линдон, между тем как их отношения не бросали ни тени бесчестья на то или другое лицо, и доказывали только то, что ее сиятельство имело привычку писать чрезвычайно нелепые письма, привычку, которая водилась и водится за многими леди и даже джентльменами. Защищая честь своей матери, лорд Буллингдон напал на баре, проживавшего в бате под именем мистера Джонса, и задал ему жестокий урок. История Милорда со времени его отъезда в Америку была довольно романтичная. Мы расскажем ее в нескольких словах. Он был ранен в американской войне, сочтен убитым, взят в плен и впоследствии освобожден. Обещанной суммы денег ему никогда не высылали. Мысль о таком небрежении сокрушала сердце своенравного и романтического молодого человека, и он решился оставаться мертвым для Света и для матери, которая отвергла его. В лесах Канады, И то уже три года спустя после несчастного события с маленьким Брайаном он случайно прочитал в журнале «Джентльменс Магазин» статью под заглавием «Роковой случай с лордом Виконтом замка Линдон». Только тогда он решился воротиться в Англию, где большого труда ему стоило убедить лорда Типтофа, что он действительно лорд Буллингдон, намереваясь посетить миледи Линдон в Бате он встретился с знакомым лицом мистера Барри Линдона и отмстил этому джентльмену за все свои оскорбления. Леди Линдон, услышав об этой встрече, пришла в невыразимый гнев и хотела было тотчас же броситься в объятия обожаемого Барри, но в это время его препровождали из одной тюрьмы в другую, Наконец, сдали на руки мистера Бен Диго, помощника Миддлсакского шерифа, и от него перевели на постоянное жительство в тюрьму Флит. В настоящее время уже не существует ни шерифа, ни его помощника, ни заключенного в тюрьму несчастного Барри, ни самой тюрьмы. При жизни леди Линдон Барри получал назначенную пенсию, и, может, статься был не менее счастлив во время пребывания в тюрьме, нежели в какой-либо другой период своего существования. Со смертью Миледи ее наследник немедленно прекратил производство пенсии, дав ей другое назначение. Он употребил ее на вспомоществование бедным. После смерти Милорда в испанской компании в 1811 году его имение и титулы перешли в фамилию Тип-Топов, Но и маркиз Типтов не хотел возобновить производство пенсии мистеру Барри. Имение фамилии Линдон под бдительным надзором и умным распоряжением маркиза доведены были до отличного устройства. Деревья в Брактон-парке достигли полубекового возраста. Ирландское поместье, разделенное на мелкие участки, отдано в арендное содержание крестьянам